Глава 24. Животное 2. Я на мгновение даже обдумал вариант со сдачей и попаданием в плен ради продолжения диалога. Да, придется пожертвовать после воскрешения одним алтарем, но вдруг информация того стоит. Но потом понял, что просто не смогу контролировать некоторые процессы в таком случае. Вдруг этот тип сможет поглотить часть обмана и зла из меня и подчинить своей стихии, как только что сделал это с гнилью. И тогда не факт, что я в принципе смогу воскреснуть, особенно учитывая, где и когда находятся мои алтари. А еще, смогу ли я восстановить свои раны, если обман не будет действовать на тень? Ведь тогда, учитывая, что незнакомец уже использует силу смерти, не окажутся ли мои повреждения на самом деле неизлечимыми? Ну и к черту такие эксперименты. Бей, я тихо шепнул Сарики на ухо. И повелительница гнили без лишних вопросов снова вдарила по оркам своей стихией. «Оторвите им все лишнее!» Я увидел, как по команде незнакомца его подручные рванули вперед. Он был уверен, что удар гнилью сарики не сможет им навредить, но не учел меня. Да, я сам не планировал атаковать орков. Стало уже понятно, что те почти наверняка просто впитывают весь урон. И пусть один раунд останется за мной, но потом нас точно сметут однако я мог сделать кое-что другое. Вместо орков и тени я направил свою волну обмана прямо внутрь атакующей стихии гнили. Они на мгновение смешались. Я выждал буквально один этот миг, чтобы процесс изменения внутри созданной сарикой волны пошел, но не успел сделать ее бесполезной, а потом отозвал обман, чтобы тот, в свою очередь, не коснулся тени. «И на что вы рассчитывали?» Незнакомец хотел было посмеяться над очередной нашей неудачей, Но тут гниль неожиданно снова разметала орков во все стороны, превратив их в горы кровавых ошметков. И снова они не проронили ни единого звука, ни крика, ни стона, ни даже всхлипа. «Как?» — повернулась ко мне Сарика. «Чуть-чуть изменил твою стихию своей, и этого оказалось достаточно, чтобы против такой ее версии иммунитет этих тварей не сработал», — выяснил я девушке. «Потратил на это лишние секунды». Но, увы, без этого она бы точно не решилась сейчас снова атаковать. А мне для победы нужно было ее очень и очень активное участие в следующих раундах этой схватки. «Захватим его!» — Сарика все поняла. «Сколько еще раз сможешь изменять мои атаки?» «Достаточно», — ответил я, прикинув, что мне хватит сил создать довольно много вариантов, меняя дозировку обмана в гнили. «Попробуй обойти его, чтобы не сбежал». Я медленно двинулся вперед. Несмотря на то, что мы покрошили немало орков, их еще было достаточно, чтобы доставить проблемы. А учитывая их умение впитывать стихии и получать от них иммунитет, очень большие проблемы. К счастью, помимо изменения стихии Сарики, у меня была еще одна идея, как с ними справиться. Одна из красноглазых тварей с разбегу прыгнула на меня. Она взлетела в воздух, оторвавшись от земли метра на четыре, раскинула в стороны руки лапы с длинными когтями, в одной из которых начал прямо из воздуха появляться стальной клинок. «Не думай, что меня можно так легко задержать!» Я сделал быстрый шаг вперед, а потом рассек пузо орку своей косой. Я не видел описания созданий тени, даже когда использовал линзу зла, но уже был готов поспорить, что они по сути своей похожи на обычных монстров жизни и смерти, с которыми я уже сталкивался. Ключевое слово — обычных. То есть на них действовало самое простое оружие и базовые приемы вроде комбо или усиления ударов, чем я и воспользовался. Коса, которую я выбрал в недрах своего невидимого кармана и вытащил наружу, была сделана без каких-либо усилений. Во время удара по беззащитному пузу я сделал несколько вращательных движений, превративших одну атаку в серию из нескольких порезов. Их получилось больше трех десятков. Достаточно много, чтобы усилить мой удар на пару порядков, и одним слитным движением снести голову опустившемуся передо мной противнику. Тот, как и его собратья раньше, расставаясь с жизнью, не издал ни звука. А его красные глаза продолжали буравить меня, даже когда вместе с черепом отлетели в сторону под ноги другим оркам. Все это время я сам продолжал смотреть на незнакомца в капюшоне. Один противник, тем более так удачно подставившийся, это совсем не то, что могло бы стать испытанием для моих умений. И моя уверенность заставила моего врага дрогнуть. Он даже сделал шаг назад. И все же я предлагаю поговорить. Я попробовал перевести драку в конструктивную плоскость, но, не зная личность того, с кем я столкнулся, было совершенно невозможно контролировать его реакции. Вот и сейчас мои успехи просто-напросто испугали его. Я увидел, как капюшон пошел вниз, снова полностью скрывая лицо незнакомца, а складки плаща, шевельнувшись, Полностью спрятали во тьме даже намеки на фигуру. Можно было подумать, что он решил помочь своим подручным из невидимости, но нет. В последний момент я успел поймать его взгляд, и решимости сражаться там точно не было. Только страх, бесконечный и всепоглощающий. Мне на мгновение почудилось что-то знакомое, но я так и не смог поймать эту мысль за хвост. Сейчас нам надо было ускоряться, чтобы не дать незнакомцу сбежать. «Куда же ты, малыш?» Сарика тоже заметила, что наш противник отступает. И, как оказалось, у нее уже был план, что делать дальше. Девушка бросила вперед склянку с бурлящей внутри фиолетовой жижей. Кажется, кому-то не дают покоя лавры зелёной слезы смерти, и она задумала создать что-то похожее и для гнили. Впрочем, сейчас это было нам на руку. Снаряд метко попал прямо в капюшона, как я решил называть незнакомца. Стекло разбилось, и скрытая внутри жидкость подсветила уже почти исчезнувшую фигуру. Абсолютная невидимость скрывала все, Но чтобы сделать это, ей нужно время. Вот и сейчас следы фиолетовой жижи начали исчезать, но было очевидно, что еще пару секунд они смогут продержаться, подсказывая нам, где враг. А Сарика была уже совсем рядом с капюшоном. Я немного отставал от нее, но проблем, по идее, не должно было возникнуть. все таки повелительница гнили — богиня, а наш враг всего лишь человек. Я подстрахую Сарику от орков, И тогда один единственный точный удар быстро поставит точку в этом бою. Тут, наверное, больше проблем стоило бы ожидать от возможного подкрепления, которое уже наверняка в пути, но так еще и не появилось. Спасибо Вере, Клана Хофф, Капюшона и его творения. Ну и, конечно, Демиургу за его запрет телепортов. Это очень помогает. В этот самый момент Сарика действительно врезала Капюшону. Точеный женский кулак врезался ему в челюсть со скоростью поезда. И, наверное, с его же мощью. Вот только дальше все пошло совсем не по плану. Не знаю как, но наш враг, который всего лишь человек, выдержал этот удар, а потом уже его собственный кулак устремился вперед. Капюшон ударил Сарику точно в солнечное сплетение. Немного неуклюже, сразу было видно отсутствие опыта. Но неожиданно этого оказалось достаточно, чтобы девушку отбросило в сторону, словно это была не одна из лидеров Триумвирата, а Пушинка. «Ловлю!» Я даже не успел отойти в сторону, пропуская живой снаряд мимо себя. Пришлось тратить драгоценные секунды, чтобы остановить Сарику выставленными вперед руками, а то она бы и меня чего доброго снесла. А капюшон тем временем окончательно растворился в воздухе и исчез. Хотелось ругаться, но я удержал себя в руках, тем более, что неожиданная сила нашего незнакомца тоже была довольно интересным открытием. Так что в любом случае мы сходили сюда не зря. «Теперь бы еще оторваться от возможных преследователей». «Уходим!» Я ухватил Сарику за руку и дернул за собой в сторону выхода из ангара. «Думаю, схватка с кланом Хон нам не нужна, особенно учитывая, что капюшон вряд ли далеко уйдет. Да, бежим в сторону городской стены. Я там подготовила выход из Каррии, на всякий случай». Сарика тряхнула головой, явно еще не сумев до конца прийти в себя после такого обидного поражения. «Хорошо!» Я кивнул девушке, а потом быстро добавил. «Кстати, не хочешь рассказать, каким образом обычный человек неожиданно смог обойти Бога? Причем не в столкновении стихий, где можно было бы все списать на тень, а просто в силе мышц и кулаков?» «Я бы тоже хотела это знать». Сарика прижала руку к груди, словно после пропущенного удара ей хотелось убедиться, что она может дышать. Девушка задумалась и даже не обратила внимания на то, что рассуждает вслух. «Известно, что демиурка или старуха в разы сильнее обычных богов. Это проявление более высокого порядка стихий, наполняющих их тела. Чисто теоретически то же самое могло изменить и повелителя тени. То есть ты допускаешь, что это на самом деле был он? Не случайность? Не обманка? Реальный повелитель стихии тайного врага? Лично я-то был уверен в этом. Но мне помогало сравнение с черным дымом из моего времени». А вот что помогло Сарике избавиться от сомнений, это действительно интересно. «Видел, что я бросила в тень?» Девушка напомнила о своей колбе с фиолетовой жижей, и я кивнул в ответ. «Это была смерть!» Я удивленно поднял бровь, хоть это и было непросто сделать на бегу. все таки работа с чужой стихией — это дело довольно сложное. гнили я просто удерживала, но главным компонентом зелья была смерть, в газообразном виде, ответила на мои сомнения Сарика. «Обычно один вздох, и враг ничего не может поделать со стихией врага внутри своего организма». Я кивнул. «Значит, гниль прокладывает дорогу, смерть отравляет». «Неплохая идея. Вот только на тень стихии старухи не действуют, что тут и произошло. Вот только природа капюшона сейчас была не главным, что меня интересовало. По крайней мере, здесь и сейчас». «Не боишься рассказывать мне свои секреты?» Я попробовал поймать взгляд девушки. Страх ведет к поражению, я не строю на нем свои планы. Чужие — да, а вот свои — никогда. Сарека указала новое направление, и теперь с широких улиц, где располагались крупные складские комплексы, мы начали уходить в какие-то заваленные мусором тупики. Но у девушки все явно было продумано. Тем более, что я не делюсь с тобой секретами, а договариваюсь о сотрудничестве. Учитывая, кого мы встретили и кто нашел способ с ним сражаться, думаю, мы еще не раз поможем друг другу. Я просто не мог не отметить, как сухой тон сарики лишь усиливал ее лезть. Да, в этом времени, когда повелительница гнили еще не разучилась обращать внимание на других, она просто не может не вызывать уважения. Кажется, я начинаю понимать, за счет чего в будущем ей удалось забраться почти на самую вершину, став новой старухой. «Чего ты хочешь?» Мы пробирались через завал из старых развалившихся ангаров по незаметно проложенной внутри тропе. И я мог сейчас видеть движение каждой мышцы на лице сарики. Если она соврёт, я это пойму. Если не договорит, это тоже от меня не скроется. А ложь с недомолвками порой могут сказать даже больше, чем правда. Я хочу силы и власти. В словах девушки не оказалось ни того, ни другого. Для чего? Я продолжил. Для себя. Чтобы быть свободной. И опять такой простой и очевидный ответ, в котором нет ни слова лжи или сомнений. У меня был или будет друг, который мечтал о том же самом. Я невольно вспомнил о лысом. После победы я выполнил обещание. Он получил силу, получил свои миры. Но вот теперь я даже не знаю, чем в итоге для него закончилось то самое исполнение мечты. Счастьем или тупиком от того, что жизнь потеряла цель и смысл. Не думала, что будет потом. Я, как оказалось, не удержал свои мысли под контролем, и Сарика их увидела. Да уж, вот это прокол. Хорошо, что девушка решила, будто я специально их ей показал. Вернее, думала, но мне плевать. Она улыбнулась. Зачем сейчас тратить на это время? Ведь если все получится, я стану другой. Так для чего сейчас пытаться придумывать для той новой себя какие-то ограничения? Гадать, тратить время зря. Порой нужно просто принять, что мы не можем все контролировать. Принять, что важное для нас сегодня может потерять свою цену завтра. Сарика замолчала. И я вместе с ней. Не знаю, специально или нет, но она очень больно ударила мне этой своей речью. Признать, что можно отказаться от части своих идей, но не потому, что я проиграю, а потому, что изменюсь. Вот ведь чертовка. Невольно вспомнил учебные годы на Земле, когда считал занятия по философии в университете чем-то бесполезным. Потом-то я понял, что идеи могут давать не меньше, а то и больше силы, чем деньги или власть. Я сам не раз использовал это оружие, и вот теперь оказался по другую сторону прицела. Ведь уже ничего не исправишь, даже раны от смерти можно излечить, а вот забыть о вложенной в голову идее уже нет. «Думаешь, тайны тени может нас так изменить?» — наконец сказал я вслух. «Меня уже изменило», — просто ответила Сарика. «Теперь я думаю, что можно поработать с тобой в паре. Если подвернется интересное дело, я позову тебя, а ты меня. А то, знаешь...» «Мне что-то понравилось работать в паре с избранным, и не надо ничего говорить». Девушка оборвала меня на полусловие. До меня доходили слухи, что появился тот, кто говорит, будто Карик незаслуженно носит этот титул. Потом я увидела и услышала тебя, и теперь у меня нет никаких сомнений в том, кто этот наглый бог. «Кстати, а ты знал, что ты сильнее меня? Не так, как тот повелитель тени, но сильнее». Сарику устроила мне еще один сюрприз. Она только что рассказывала, будто лишь представители Великой Троицы, Демиург и его враги, существенно отличаются от остальных богов по своим физическим возможностям. И теперь она говорит, что я на них в этом чем-то похож. Интересно. И обидно, что я сам не смог заметить эту разницу и не догадался провести соответствующие эксперименты. Впрочем, при общении с умными людьми всегда так. В чем-то они постоянно будут тебя опережать, потому что тоже не стесняются думать, а всегда и во всем быть первым просто невозможно. «Значит, будем союзниками? Которые в случае чего пригласят друг друга на главную битву?» Я решил подтвердить сделку. Не знаю, что будет со мной дальше, каким я стану и как буду ко всему относиться, но именно сейчас мне кажется это разумным решением. «Да будет так!» Сарика протянула мне ладонь, и мы крепко пожали друг другу руки. «Прямо на бегу!» «Тогда держи!» Я бросил девушке наушник из окаменевшей стихии зла. «Как будет, что сказать, зови!» «Хм...» Сарика оценила мой дар, а потом, быстро исследовав его природу, сформировала передо мной облако гнили. «Сделай себе такой же!» Я на мгновение замешкался. Раньше у меня не получалось окаменять сильные стихии. Постоянно то примеси появлялись, то сбои возникали. Но сейчас я чувствовал, что все было немного по-другому. Гниль и не думала мне сопротивляться. Наоборот, она словно помогала мне, и через мгновение у меня на руке лежал кусочек окаменевшей стихии, принадлежащей Сарике, а я не мог выкинуть из головы эти ощущения. Как это приятно, когда то, что обычно борется с тобой, вместо этого начинает принимать тебя и следовать за каждым твоим жестом. Сарика отозвала открывшуюся мне стихию гнили, и чувство пропало. «Теперь мы оба сможем друг друга позвать». Девушка кивнула мне, а потом сосредоточилась на том, чтобы протиснуться через очередной завал и, наконец, выбраться на свободу, как будто и не следила только что за каждым моим движением. Мы вскоре дошли до городской стены. Здесь Сарика запустила систему помех с помощью кувшина со смертью, а потом ловко запрыгнула на верхнюю кромку защитной кладки. Сейчас, когда мы могли пользоваться своими стихиями, не боясь, что они привлекут внимание, если кто-то засечет их в столь контролируемом месте, Это было совсем несложно. Путь дальше был открыт, и мы начали прощаться. Сарике нужно было уходить из Каррии, мне же — делать крюк и возвращаться обратно в Доброго Странника. А то моя прогулка что-то затянулась, а уже пора было приступать к организации второй волны бойцов для охоты на клан воронов. Я шел по улице и думал обо всем, что успел узнать и увидеть. стихии, тени, капюшон, интриги кланов Каррии, Сарика, и ее такое не похожее на нее саму же в будущем поведение. Мне надо было добавить к моей картине мира довольно много новых штрихов, чтобы учесть в новом плане все эти нюансы. При этом по улицам навстречу мне шли самые обычные жители этого мира, для большинства из которых сегодня ничем не отличалось от вчера. Даже отряды стражников, их уже больше десятка пробежало в направлении складского квартала, тоже продолжали жить в привычном им круге жизни. Или, правильнее сказать, «жизни». Ведь стихию Демиурга, которая и создала весь этот мир, принято писать с большой буквы. Я думал о том, что могу не просто получить силу, не просто изменить мир ради себя или своих родных. В голове беспрестанно крутилась мысль, что я в принципе могу это сделать, но хочу ли? Я же тот самый избранный, которого тут порой поминают в суе, но все равно ждут». Троица ветеранов пересчитала полученные алтари. Благодаря факелам кота они набили уже столько сердец, что почти сравнялись в их количестве с тем, что у них было до этого. «Еще одно сердце, и в том, кому оно достанется, станет больше смерти, чем всех остальных стихий», — задумчиво сказал Николас. «Кот просил нас не делать этого». «Он боялся, что старуха сможет нас подчинить», — возразила Мона. «Но пока мы легко контролируем наши новые силы, да, есть риск» но разве такая сила не стоит того?»